Глава 70. Чичилия, Милан, Италия, июнь 1491. Маленький герцог. Фацио подошел к кровати Чичилии и плюхнулся рядом с ней, бросив взгляд на сверток в ее руках. Он взял двумя пальцами один из крошечных пальчиков мальчика и поцеловал его. Затем он посмотрел на почти прозрачные веки ребенка, которые подрагивали во сне. «Единственный сын его светлости». Чичилия в ответ могла только покачать головой, на которого он даже не взглянул. Она увидела, как лицо брата сникло. "Нет?" А...» он встал с кровати и принялся ходить по комнате. В воздухе повисла тяжелая тишина. "Ну, думаю, его отозвали важные дела", начал был брат, но Чичилия подняла руку, и он замолчал. "Фацу", сказала она. Все горничные и даже старый Бернардо подержали малыша на руках но не его родной отец. Она вздохнула. «Думаю, настала пора признать, что наша мать была права». «Наша мать?» Фацио поднял брови. «Да. Она сказала, что я буду просто высокого ранга шлюхой. И вот, пожалуйста, посмотри на меня». Она жестом показала на великолепные комнаты и младенца у себя на руках. «Чичилия!» Фацио вернулся к ее кровати. «Мать просто хотела для тебя безопасного, достойного будущего». И она пыталась защитить тебя в ее жестоком стиле от разбитого сердца. Она понимала, как все может обернуться, даже если этого не понимала ты. Чечиле с трудом сглотнула. Это ужасная Беатрича. Ты можешь поверить ее словам? Фацио сил взял ее за руку. Он закрыл глаза и кивнул: Я знаю, но теперь ее светлость жена Людовика. Это ее дом, ее замок. Она имеет все права отстаивать свое положение. Она не сделала ничего плохого. Больше всего на свете Чечили хотелось, чтобы кто-то встал на ее сторону. Но она понимала, что брат прав. А его светлость... Он находится под определенного рода давлением со стороны невесты. Прийти в это крыло дворца ему труднее, чем ты думаешь. В любом случае, теперь, дорогая, пора принять решение. Какое решение? Портрет, ответил фацо. «Беатрича больше ни минуты не хочет видеть его в этом доме. Его светлость попросил мастера да Винчи его увезти». Мое изображение?» «Понятно. Ну что ж, полагаю, Людовика, да и всем остальным, будет проще забыть меня, если я исчезну из дворца». Губы Фацо вытянулись в тонкую линию. «Не думаю, что его светлость тебя забудет, дорогая. Но есть кое-что еще. Фацо крепче сжал руку сестры. Жест утешения, который она снисходительно приняла, понимая, что дальше последует нечто, что будет трудно проглотить. На этот раз Чичилия задержала дыхание. «Его светлость распорядился подготовить для тебя дворец Верме». Он сделал паузу. «Тебе нельзя больше здесь оставаться». Чичилия инстинктивно прижала к груди ребенка. «Чезаре?» — Фацио кивнул. «Он поедет с тобой». А ещё кормилица, повар и камеристка. У тебя будет все, что нужно. Я сам не знаю, как это получилось. Его светлость хотела оставить мальчика здесь, под своей крышей вместе с Бьянкой, но, кажется, кто-то его переубедил». Чичилия выдохнула. «Слава богу». Чизар зашевелился у неё на руках, издавая булькающие звуки. Чичилия принялась возиться со шнурками на платье и приложила ребенка к обнаженной груди, пока ее брат изучал вееры слоновой кости, подарок неаполитанского посла на ее прикроватном столике. Он не мог прийти сам, чтобы сообщить мне эту новость? Она недоверчиво фыркнула, а затем глубоко задумалась. «Видишь, Фацио, я говорила, что наша мать была права. Я не более чем шлюха. Шлюха-любовник, который, однако, больше к ней не приходит». «Прости», — сказал Фацио, сделал глубокий вдох и посмотрел ей в глаза. «Сестричка, ты должна понять, что большинство вещей, особенно большинство вещей в стенах этого замка, «Недолговечны. Я не знаю, как долго сам буду на коне. Мы должны пытаться разобраться в... махинациях двора его светлости. А раз ты узнала, что твое время здесь скоротечно, ты должна понимать, что переезд во дворец Верме — тоже временное явление. Что ты имеешь в виду? Полагаю, я должен выразиться еще яснее. Его светлость... «Делает тебе одолжение, позволяя временно удалиться во дворец Вермы. Не знаю, как надолго, возможно, пока Чезара не отлучат от груди, но настанет момент, когда тебе придется принять решение. Деваться некуда. Уверен, я смогу организовать еще одну встречу в монастыре Маджоры». «Монастырь...» Фацио кивнул. «Либо это... Либо мы должны, наконец, найти тебе мужа. Если это то, чего ты хочешь, мы с братьями должны, в конце концов, это сделать». «Да», — подумала Чечилия, — «мне пора уйти из этого дома и от этого человека».